По точным подсчетам, для производства одного позитронного мозга требуется 75234 операции, успех каждой из которых зависит от разного числа факторов, от 5 до 105. Если хоть один из них серьезно нарушается, мозг идет в брак. Это я цитирую наши же проспекты. Милтон Эш покраснел и хотел ответить. Но его перебил четвертый голос. Если мы начнем валить вину друг на друга, то я ухожу. Руки Сьюзен Келвин были крепко сжаты на коленях, морщинки вокруг ее тонких бледных губ стали глубже. У нас появился робот, который читает мысли, и мне представляется, что надо бы выяснить, почему он это делает, а мы этого не добьемся, если будем кричать «Вы виноваты, я виноват». Ее холодные серые глаза остановились на Эше,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 Я запер его и побежал к Леннингу. «Представьте себе, рядом с вами идет этот робот, спокойно читает ваши мысли и копается в них. Мне стало не по себе». «Еще бы», задумчиво сказала Сьюзен Келвин. Ее взгляд с необыкновенным вниманием остановился на Эше. «Мы так привыкли к тому, что наши мысли известны только нам самим».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 Она села и внимательно следила за Эрби, который занял место по другую сторону стола и приступил к систематическому изучению всех трех книг. Через полчаса он отложил их в сторону. «Я, конечно, знаю, зачем вы мне их принесли». У Сьюзен Келвин дрогнули уголки губ. «Я так и думала. С тобой трудно иметь дело, Эрби. Ты все время на шаг впереди меня».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 все 60 если говорить об эмоциональном восприятии жизни я же все-таки психолог а ему продолжала она с горечье 35 и выглядит он еще моложе неужели ты думаешь что он видит во мне что-то особенное вы ошибаетесь стальной кулак эрби с лязгом обрушился на пластмассовую поверхность стола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 «Почти как в книгах!» Ее сухие рыдания постепенно затихли. Робот съежился под этим натиском. Он умоляюще покачал головой. «Ну, пожалуйста, выслушайте меня. Если бы вы захотели, я мог бы помочь вам». «Как?» — ее губы искривились. «Дать хороший совет?»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 потом свирепо уставился на питера боггерта послушайте сказал он я сижу над этим уже неделю и за все время почти не спал сколько еще мне возиться вы как будто сказали что дело в позитронной бомбардировке в вакуумной камере д боггерт деликатно зевнул и с интересом поглядел на свои белые руки да я напал на след.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 «Вы бы только видели, какую дрянь таскает ему сьюзен «Пурпурная страсть! Любовь в космосе!» Доктор Келвин ни слова нам об этом не говорила. но она еще не кончила изучать его. Вы же ее знаете, она любит, чтобы все было шито-крыто, пока она сама не раскроет главный секрет». «Но вам она сказала». «Да вот как-то разговорились».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 сунув руки в карманы, говорил с напускным равнодушием. «Так обстоит дело. Мне сказали, что ты разбираешься в этих вещах. Я спрашиваю тебя больше из любопытства. Я допускаю, что мой ход рассуждений включает несколько сомнительных звеньев, которые доктор Леннинг отказывается принять. Так что картина все еще не очень полна». Робот не отвечал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 «Может быть, ты смог бы Он замолчал. Эрби спокойно произнес. «Ваши мысли перепутаны, но нет никакого сомнения, что вы имеете в виду доктора Леннинга. Глупо колебаться. Как только вы успокоитесь, я узнаю, о чем вы хотите спросить». Рука-математика привычным движением скользнула по прилизанным волосам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 Ученый подался вперед. «Повтори». «Он уже подал в отставку», — последовал спокойный ответ. «Но она еще не вступила в силу. Он хочет, видеть или решить проблему... Эм, меня». «Когда это будет сделано, он готов передать обязанности директора своему преемнику». Боггерт резко выдохнул воздух. «А его преемник? Кто он?» Он придвинулся к Кэрби почти вплотную. Глаза его, как зачарованные, были прикованы к ничего не выражавшим красноватым фотоэлементам, служившим роботу глазами. Послышался неторопливо ответ. «Будущий директор вы!» Напряжение на лице Богерта сменилось скупой улыбкой. «Это приятно знать».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 зато на полу образовалась целая гора скомканных исписанных листков. Ровно в полдень Боггерт взглянул еще раз на последний итог, протер налившиеся кровью глаза, зевнул и потянулся. «Чем дальше, тем хуже, проклятье. Услышав, как открылась дверь, он обернулся и кивнул вошедшему леннингу, Хрустя суставами скрюченных пальцев,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 «Интересно!» Боггерт громко фыркнул. «Я слышал. Но лучше бы Келвин занималась робопсихологией. Я проверил Эрби по математике. Он едва справился с интегральным и дифференциальным исчислением. Келвин пришла к другому выводу. Она сумасшедшая. Я тоже пришел к другому выводу». Глаза директора зловеще сузились. «Вы?» — голос Богерта стал жестким. «О чем вы говорите?» «Я все утро гонял Эрби. Он может делать такие штуки, о которых вы и не слыхали». «Разве?» «Вы не верите?» Леннинг выхватил из жилетного кармана листок бумаги и развернул его. «Это не мой почерк, верно?» Богерт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 Сигара последовала за ним. «Что-что?» Боггерт злорадно усмехнулся. «И я, новый директор, поняли? Я прекрасно это знаю! Черт вас возьми, Леннинг! Командовать парадом здесь буду я! Не то вы попадете в такую переделку, которая вам и не снилась!» Ленинг вновь обрел дар речи и заревел. «Вы уволены, слышите? Вы освобождены от всех обязанностей, вам конец, понимаете?» Боггерт усмехнулся еще шире. «Ну, что в этом толку? Вы ничего не добьетесь. Все козыри у меня. Я знаю, что вы подали в отставку. Эрби рассказал мне, а он знает это от вас». Леэнинг заставил себя говорить спокойно. Он выглядел старым-старым. С его усталого лица исчезли все следы краски, оставив мертвенную желтизну. Я должен поговорить с Серби. Он не мог сказать вам ничего подобного. Вы крупно играете, Богерд, но я раскрою ваши карты. Идемте. Боггерт пожал плечами. «Керби? Ладно. Ладно, черт возьми!» Ровно в полдень этого же дня Милтон Эш поднял глаза только что сделанного неуклюжего наброска и сказал. «Вы уловили мою мысль?» «У меня не очень удачно получилось, но он будет выглядеть примерно так. Чудный домик, и достанется он мне почти даром». сьюзен кэлвин нежно взглянула на него. «Он действительно красивый», — вздохнула она. «Я часто мечтала». Ее голос затих. Эш оживленно продолжал, отложив карандаш. «Конечно, придется ждать отпуска». Осталось всего две недели, но из-за этого дела Сербии все повисло в воздухе. Он опустил глаза. «Потом есть еще одна вещь, но это секрет». «Тогда не говорите». «А, все равно. Меня как будто распирает. Так хочется кому-нибудь рассказать. И, пожалуй, лучше всего здесь ага. довериться именно вам».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 он вскочил. Нет, ничего. Ужасное ощущение вращения исчезло, но ей было трудно говорить. Женитесь? Вы хотите сказать? Ну, конечно. Пора ведь, правда? Вы помните ту девушку, которая здесь была прошлым летом? Это она и есть. Но вам нехорошо, вы... Голова болит.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 он что-то говорил, и она почувствовала, как к ее губам прикоснулся холодный стакан. Она сделала глоток и, вздрогнув, немного пришла в себя. Эрби все еще говорил, и в его голосе было волнение, боль, испуг, мольба. Слова начали доходить до ее сознания. «Это все сон, — говорил он, — и вы не должны этому верить. Вы скоро очнетесь,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 «А я-то тебе поверила! Мне и в голову не пришло!» Громкие голоса за дверью заставили Сьюзен Келвину умолкнуть. Она отвернулась, судорожно сжав кулаки, и когда Боггерт и Леннинг вошли, она стояла у окна в глубине комнаты. Ни тот, ни другой не обратили на нее ни малейшего внимания. Они одновременно подошли к Эрби, ленэнинг был гневен и нетерпелив боггерт холодно язвителен директор заговорил первым эрби слушай меня робот повернулся к старому директору да доктор ленэнинг ты говорил обо мне с доктором боггертом нет сэр ответил робот не сразу улыбка исчезла с лица боггерта «В чем дело?» — Боггерт протиснулся вперед и встал перед роботом, расставив ноги. «Повтори, что ты сказал мне вчера!» «Я сказал, что...» Эрби замолк. Где-то глубоко внутри его механизма задрожавшая металлическая мембрана произвела тихий нестройный звук. «Ты же сказал, что он подал в отставку!» — заревел Боггерт.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 «Какого черта?» — выпалил Боггерт. «Что он, онемел Ты умеешь говорить, эй, чудовище?» «Я умею говорить», — с готовностью ответил робот. «Тогда отвечай. Сказал ты мне, что Леннинг подал в отставку». «Подал он в отставку». Снова наступило молчание. Потом в дальнем конце комнаты... Внезапно раздался смех с Сьюзен Келвин, резкий, почти истерический. Математики вздрогнули, и Богерт прищурил глаза. — Вы здесь, и что ж тут смешного? — Ничего. Ее голос звучал не совсем естественно. — Просто не я одна попалась. Трое крупнейших в мире роботехников.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 «Что это значит, доктор Келвин?» – враждебно спросил Леннинг. Она саркастически заговорила. «Вы, конечно, знаете первый закон роботехники». «Конечно», – раздраженно сказал Боггерт. «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен какой-либо вред». «Как изящно выражено», – насмешливо продолжала Келвин. «А какой вред?» «Ну, любой». «Вот именно. Любой. А как насчет разочарования? А поколебленная уверенность в себе? А надежд? Это вредно?» Леннинг нахмурился. «Откуда робот узнать?» Он вдруг осекся. «Теперь и до вас дошло».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 Келвин с усмешкой взглянула на него. «Я полагаю, что вы спросили его, ушел ли Леннинг в отставку. Вы хотели услышать «да», и Эрби ответил именно так. «И, вероятно, поэтому», — сказал Леннинг голосом, лишенным всякого выражения, «он ничего не ответил нам только что. Он не мог дать ответа который не задел бы одного из нас. Наступила короткая пауза. Мужчины задумчиво смотрели на робота, забившегося в свое кресло у шкафа с книгами и опустившего голову на руки. Сьюзен Келвин упорно глядела в пол. Он все это знал. Этот... этот дьявол... «Знает всё И даже то, что случилось с ним при сборке». Леннинг взглянул на нее. «Здесь вы ошибаетесь, доктор Келвин. Он не знает, что случилось. Я спрашивал». «Ну и что?» — вскричала Келвин. «Вы просто не хотели, чтобы он подсказал вам решение. Если бы машина сделала то, что вы сделать не смогли,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 Пронзительный звук заполнял всю комнату. Когда воплю тих, Эрби свалился на пол бесформенной кучей неподвижного металла. В лице боггерта не было ни кровинки. Он мертв. «Нет», — Сьюзен Келвин разразилась судорожным диким хохотом. «Не мертв. Просто безумен. Я поставила перед ним неразрешимую дилемму, и он не выдержал. Можете сдать его в лом. Он больше никогда ничего не скажет». Леннинг склонился над тем, что раньше называлось «Эрби».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 взял за руку застывшего на месте Боггерта. Какая разница? Пойдемте Питер! Он вздохнул. Все равно от такого робота нет никакого толка. Его глаза казались усталыми. Он повторил: « Пойдемте, Питер. Не скоро после того как они вышли, доктор Сьюзен Кэлвин обрела душевное равновесие. Ее взгляд остановился на Эрби, и на лице ее снова появилось напряженное выражение. Долго смотрела она на него. Наконец торжество сменилось беспомощностью и разочарованием. И все обуревавшие ее мысли вылились лишь в одно бесконечно горькое слово, слетевшее с ее губ. Лжец. На этом тогда, естественно, все кончилось. Я знал, что больше ничего не смогу из нее вытянуть. Она молча сидела за столом, погруженная в воспоминания. Ее бледное лицо было холодным и задумчивым. Я сказал «Спасибо, доктор Келвин», но она не ответила. Снова я увидел ее только через два дня у дверей ее кабинета, откуда выносили шкафы. Она спросила, «Ну как подвигаются ваши статьи, молодой человек?» «Прекрасно», ответил я. Я обработал их как мог, драматизировал голый скелет ее рассказов, добавил диалоги и мелкие детали. «Может быть вы посмотрите?» чтобы я никого нароком не оклеветал и не допустил где-нибудь слишком явных неточностей. Да, пожалуй. Пойдемте в комнату отдыха, там можно выпить кофе. Казалось, она была в хорошем настроении, поэтому пока мы шли по коридору, я рискнул. Я думал вот о чем, доктор Келвин. Да. Не расскажете ли вы мне еще что-нибудь из истории роботехники?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 «Ведь гиператомный двигатель изобрели всего лет 20 назад, и все знают, что изобретать его помогали роботы. Как было дело?» «Межзвездные путешествия», — задумчиво повторила она. «Мы уже сидели в комнате отдыха, и я заказал обед. Она только пила кофе». Я впервые столкнулась с межзвездными исследованиями в 2029 году, когда потерялся робот.